Я не знаю, о чем это она. Я приводил всего несколько девушек, но все они меркнут в сравнении с тобой. Да? Джейк слегка повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Конечно. Он снова перевел взгляд на дорогу, и они еще какое-то время ехали в приятной тишине. Кейт наклонилась вперед и хотела включить радио, но как только она потянулась к кнопке, Джейк заговорил. «Я люблю тебя и хочу провести с тобой остаток своей жизни», — заявил он. Она посмотрела на него, и ее сердце затрепетало. «Я знаю, что ты не хочешь выходить замуж», — поспешно добавил Джейк. «Это правда». Кейт с самого начала объяснила, что не хочет угодить в ловушку патриархальных традиций, особенно учитывая, что ее единственное вероисповедание — это феминизм. Он еще подтрунивал над ее серьезностью. «Со мной все в порядке», — сказал он тогда. «Как назло, у меня никогда не было амбиций стать ревностным патриархом. Это стало бы пятном в моем резюме». А сейчас, сидя в машине, Джейк произнес. «Я хочу создать с тобой семью. Нашу семью». Кейт прислонила голову к руке Джейка, чувствуя свежесть стиранной рубашки. «Я тоже этого хочу». Кейт была поражена правдой. Она хочет от Джейка детей. Это новое ощущение, но все же казалось, что оно уже давно поселилось внутри нее. Теперь все разногласия с Иннабель стали неактуальны. Теперь они с Джейком стали одной семьей. Тогда это действительно казалось простым. Глава 15 Они тщательно все распланировали. Кейт дождется конца года, чтобы всецело посвятить себя деторождению. К тому времени уже выйдет несколько крупных фильмов, поэтому работа станет поменьше. Сразу после беременности они начнут искать новый просторный дом. Квартира хороша для двоих и, наверное, маленького ребенка, но их семья скоро пополнится. А они все-таки смогут позволить себе жилье получше. Джейк сможет себе позволить, постоянно напоминала себе Кейт. По выходным они гуляли в парке и обсуждали любимые детские имена. Матильда для девочки, Лео для мальчика. Размышляли о том, насколько сильно, наверное, они будут отличаться от своих собственных родителей. Говорили о частных школах. Кейт была против, но Джейк считал, что детям необходимо дать самое лучшее образование, какое они смогут себе позволить. Ведь у них достаточно денег, и они решили повременить с этим, ведь у них впереди достаточно времени для обсуждений. Так здорово работать над этим совместным проектом. Всегда можно вернуться к обсуждению, когда заканчивались темы для разговоров, они вместе рисовали картину, тут и там добавляя детали на переднем плане, выбирали другой цвет для участка неба и более тонкие кисти для крохотной долгожданной фигурки. Это успокоило Кейт отношения с мужчиной, который не боялся долгосрочных обязательств, верил в партнерство, совместную жизнь и общение. После стольких лет отношений с мужчинами, кормившими ее завтраками, эта привязанность стала тихим откровением, словно тебе предложили царский обед. Он ни разу ее не подвел, хотя его мать старательно пыталась их разлучить. После напряженного воскресного обеда Аннабель подвергла Джейка телефонному допросу. Спрашивала о том, уверен ли он в Кейт, много ли о ней знает, не слишком ли стремительно развиваются их отношения. Она спрашивала об этом из-за материнской любви, и он это понимал, разве нет? И все такое, пока Джейк, даже несмотря на свою склонность давать матери презумпцию невиновности, был вынужден начать игнорировать ее звонки. Даже Джейк, добрый, любящий, и заботливый Джейк, не мог найти достаточно времени в сутках, чтобы дать Анабель ровно столько внимания, сколько она требовала. Тогда мать начала донимать Кейт, оставляя голосовые сообщения, «Я заскочу к Питеру Джонсу, и мне очень хотелось бы увидеться. Только мы девочки!» Кейт отвечала пространными сообщениями, поэтому их общение скоро сошло на нет. «Маме просто не нравится, что она теряет меня», однажды вечером сказал Джейк, пока они сидели на подоконнике открытого кухонного окна, пили слабоалкогольный коктейль и любовались лондонскими крышами. «Ага». Кейт считала, что это неподходящий для матери способ выразить свои чувства, но промолчала. На соседней крыше голубь клевал черепицу. Потом, наконец, догадался, что еды там нет, гордо выпятил грудь, смутился и упорхнул. «Она полюбит тебя. Просто нужно подождать. Она уже любит тебя какой-то своей частью. Вы обе довольно...» «Джейк, не говори так». «Что?» ты собирался сказать, что мы очень похожи?» Он рассмеялся и провел рукой по волосам, злохматив их, как глубинные перья. «Да, собирался». «А, это неверно. И Б, если бы это было правдой, ты бы превратился в чудака с серьезным идиповым комплексом». «Честная оценка. Давай примем то, что мы никогда не будем близки, хотя бы по той причине, что твоя мать живет в Тьюксбери». Он кивнул, а потом сказал, поэтому мои сестры уехали. Разумно. Он протянул свой стакан, чтобы чокнуться. За нас? За нас. Нам больше никто и не нужен, задумчиво произнес Джейк, глядя на неё. Нет. Они, улыбаясь, пристально смотрели друг на друга, потому что знали, им придётся очень стараться. В январе Кейт отказалась от таблеток. Сразу после двух недель пьяных вечеринок и рабочих застолий. На Рождество они вдвоем выпили по бутылке красного вина и съели очень много коньячного сиропа. Блаженство. Но после возвращения на работу на нее накатила знакомая новогодняя апатия. Когда на улице наступил мороз и ночи стали длинными, она начала сухой январь. Пришлось напоминать самой себе, что детокс организма делается по уважительной причине. Но дни казались бесконечными, а сна не хватало. Когда ей не удалось забеременеть к февралю, она не придала этому значения.